Глава 21. Росток. Группа бойцов долго, поблескивая приборами ночного видения, ведя между квадами связанных по рукам пленников, миновала свалку. Окрестные мутанты, пуганные и перепуганные красными шевронами, шарахались от многочисленной группы людей даже в темноте. По крайней мере, кабаны и плоти визжали и хрюкали в отдалении от асфальтированной и потрескавшейся от времени дороги а пара залетных снорков, дозастрявшей да в провисшей между столбами колючке зомби, были расстреляны в секунды из бесшумных валов и винтарей. Бобра и пенку со связанными за спиной руками несколько раз обездвиживали по ногам и развязывали руки, чтобы восстанавливать кровообращение в кистях, как распорядился неожиданно заботливый фугас. Еще пара часов пешком на хорошей скорости – И вся колонна миновала последний блокпост долга, за которым начиналась чистая территория ростка. Пленники и без того уставшие, пока добирались до камышового рая, вымотались в конец. Это видели и рядовые долговцы. Пенка часто спотыкалась, ее практически несли на руках. Бобр потемнел лицом и еле шоркал ногами. Пару раз ему предлагали воды, но он отказывался. По приходу на Росток пленников бросили в специальные клетки, располагавшиеся в одном из помещений арены. В этих клетках ранее держали подбитых мутантов для сражений на этой же арене. Видя состояния пленных, допрос отложили, приставив по паре долговцев к каждому пленнику. Толстые металлические прутья толщиной в три пальца, перехваченные другими такими же по толщине прутьями через каждые 10 см. Не позволили бы, наверное, выбраться из клетки не только кровососу или бюрору, но и излому. На полу новосельцам, как особым гостям, в каждой клетке постелили матрас, поставили ведро для отправления естественных надобностей, рулон туалетной бумаги, оставив каждому измученному пленнику полторашку воды. Пенка, побледнев еще больше, что это стало видно на ее и без того белом лице, с ужасом смотрела на прутья клетки, вдыхая запах сотен смертей людей и мутантов, произошедших здесь на арене. «На что будут убивать?» — наконец спросила она бронированных бойцов, заплетающимся языком, когда ее заводили в клетку. «Не беспокойтесь, барышня, к вам вопросов нет пока. Вопросы только к вашему проводнику». Долговец кивнул на бобра, устало севшего на матрас и откинувшегося спиной на клетки. «Если все в порядке, то вас отпустят обоих, если нет, то только вас». Долговец еще несколько секунд смотрел на находящуюся в шоковом состоянии пленницу, затем отвернулся и тихо сказал напарнику. «Слышишь, с акцентом говорит вроде, напарник только неопределенно мыкнул» запирая клетку и пряча ключи куда-то под броню. Пенка затравленно походила из угла в угол, посмотрела на устало сидящего бобра, затем невероятная усталость взяла свое, и она уснула, едва коснулась матраса. «Ишь ты, как умаялась!» – прокомментировал все тот же Долговец. Затем открыл рот, чтобы что-то сказать напарнику, указывая пальцем на девушку, но передумал, только сокрушенно покачав головой в шлеме и отвернулся в другую сторону. Бобр сидел в клетке на матрасе, задумавшись о чем-то своем. На него был направлен прожектор, освещающий сбоку всю его клетку и слепивший его, если он смотрел в сторону охраны поэтому он спрятал голову между колен, накрыв ее руками, чтобы спрятаться от безжалостного горячего взгляда прожектора. Охранявшим его долговцам было приказано ни о чем с ним не разговаривать и к клетке не подходить ни под каким предлогом. Для них же он был прекрасно виден. В конце концов, сталкер повернулся спиной к ним и впал в забытье. Оба охранявших его долговца были вооружены громами которые держали в руках, стволами к бобру. Суровые лица, не моргая, следили за каждой складкой на теле человека, считали его дыхание, считали часы до рассвета. Наконец, спустя почти два часа, бобр уснул. Грохот. Грохот собственного сердца разбудил его. Снова показалось, это молотило не сердце, а дизель. Ярость, бесконечная ярость поднялась волной. Химера, кравшаяся до этого засидевшим на краю брошенного и фонящего бензовоза изломом, с рыком развернулась и бросилась в сторону ростка. Излом до этого мирно сидевший боком к притаившейся химере и ни о чем не подозревавший, развернулся и попятился назад, подняв обе разноразмерные ладони в умоляющем жесте но увидев, что химера стремительно удаляется, развернулся и бросился на утек в другую сторону. Огромная кошка пружинищими скачками стрелою неслась к ростку. Ее грациозное тело, не задерживаясь, обходило аномалии, перепрыгивая небольшие трамплины, студни, кисели. Молнии пронеслось над стаей слепых псов, которые запоздало бросились в рассыпную. Мелькнула рядом с копошащимися в грязи кабанами и замерла, как только показались огни ростка. Расширившиеся ноздри втягивали воздух, улавливая запах бетона, металла, человеческого тела, перегара и оружейной смазки. Меньшая слепая голова сканировала пространство. Росток представлялся ей большим количеством разных по своей яркости пятен. Одни были ближе, но светились ярко. Другие также недалеко, но были скрыты бетоном. Много сонных притихших пятен разбросано кучками возле маленьких источников тепла. По меркам больше головы человек 50. Еще целая куча огней, приглушенных в той или иной степени алкоголем, под толстой бетонной подушкой. Но по всему периметру ростка кучками стояли и другие. Яркие хлесткие огни, не замутненные ничем, разве что иногда они чуть-чуть передвигались, да иногда коробили воздух звуковыми волнами. Посты. Посты не дремали, но это было и неважно для химеры. Мутант, крадучись, приблизился к двухэтажному зданию с покатой шиферной крышей, на которой был установлен яркий прожектор. Кошачьи зрачки химеры превратились в щелочки. Недалеко в паре метров от нее, в траве, нечто практически не издававшее запаха, распространяло вокруг себя слабое электрическое поле. Датчики движения. Химера боком обошла устройство, еще одно, еще. Вот между ними виден маленький воздушный коридор. Химера отступила на несколько метров назад и огромным высоким прыжком перелетела над датчиками. Целью Химера была одна, и она светилась за несколькими бетонными перегородками, хоть и приглушенно, но все равно четко и определенно. Химера огромным скачком, на мгновение застыв в темноте, еще более темным силуэтом заскочила на крышу позади прожектора. Старый шифер не выдержал 200 килограммового веса мутанта и предательски звонко хрустнул. Но мутант, зацепившись острейшими когтями за проломанной кромки, больше не издавая ни звука, буквально перетек на постройку. Мелкие крошки с шелестом посыпались на землю. Раздался окрик. Ближайший пост, перекрытый мешками с песком, рядом с которым давным-давно нашел свою последнюю парковку грузовик и поселилось неистребимое племя слепых псов, повернул прожектор в сторону шума. Луч выхватил лишь пустоту, да еле заметное облачко, не то пыли, не то дымки над крышей здания. Первый пост центру, квадрат А-15, подозрительный шум, по рации сообщил начальник караула Йорж. «Вас понял, податчикам покой, проверить», раздалось после короткой паузы и эфирного шипения из рации. «Есть проверить», отрапортовал Йорж. Шипение в рации и голос из центра сообщил: Йорш, будь внимательнее! Сегодня этого привели, бобра! Понял, центр, не детский сад, ответил Йорш, но тем не менее кинул многозначительный взгляд на упакованных в бронепакеты бойцов. Холод, заяц, вы полегче. ПНВ на лопы за мной. Авсюк, вызови подмогу на пост, пусть летят по-рыхлому. Есть командир! ответил долговец по кличке Овсюк, нажимая кнопку на рации. Три человека в бронекостюмах ПЗС-9Д, вооруженные АК-100 с подствольными гранатометами, приставив пару бочек к стене, вскарабкались на шиферную крышу. Старая крыша каким-то чудом выдержала вес первого человека, который, пригнувшись и ступая как можно осторожнее, крался по самой кромке шиферного ската рискуя соскользнуть и упасть вниз или громко треснув шифером спугнуть возможного нарушителя. Пройдя несколько метров навстречу слепившему его прожектору, он обернулся и махнул рукой, делая знак остальным следовать за ним. Оба бойца, Холод и Заяц, на равном расстоянии последовали за ним, держа оружие наготове. Три пригнувшиеся фигуры, осторожно шагая по крыше, вслушивались в темноту тщетно пытаясь заглянуть за стену света, образованную слепившим их прожектором, крались к вызвавшему подозрение квадрату. Напряжение нарастало. Так бывает, когда опытный сталкер, приближаясь к еще невидимому для него и незафиксированному подогиблому месту, чувствует, что сейчас, через секунду, все что-то изменится. Холодеют пальцы, не имеют щеки. Воздух стягивается и темнеет вокруг сталкера, мысли идут в разброд, начинается борьба с самим собой. Борьба инстинкта самосохранения с волей и разумом человека. Здесь крадущийся, казалось бы, по своей территории долговец видит перед собой незнакомые бетонные стены, не свою шиферную крышу, освещенную прожектором а черный контрастный мир, где все ранее узнаваемое и понятное вдруг перестает быть понятным. Все окружающее перестает быть собой, неровности крыши уже не кажутся незначительными. Они начинают сбивать с толку, изменять расстояние и высоту, пытаться закружить ему голову и скинуть себя вниз, в бездну. «И пусть он знает, что там всего 2 метра», Сейчас для него это бездна, и в его сталкерской голове нет ни тени сомнения, что падение вниз будет последним, смертельным и ужасным. Человеку кажется вдруг, что он застыл, а через мгновение, что он пронесся с бешеной скоростью через что-то, что не оставило в его памяти следа, только ощущение, ощущение чужого и странного. Зона. И плевать, что над тобой завтра будут смеяться товарищи. Сейчас может не хватить сил переступить через этот странно поблескивающий на крыше гвоздь, ведь он должен бы давно изржаветь и смыться многими потоками воды с этой крыши, но он не смыт, он здесь. Плевать, что у тебя в руках верный скорострельный АК с бронебойными. Скорости пули может не хватить на то, что случится с тобой через неуловимый миг через нечто неизмеримо долгое и невозможно малое. Не имеет значения, что позади тебя два верных, проверенных товарища, это не важно, их нет сейчас с тобой. Ты их не видишь, ты их не слышишь, а все, что происходит сейчас, происходит сейчас только с тобой, а их тут нет. Их нет. Возможно, что ты уже давно идешь один, по этой нескончаемой черно-белой шиферной крыше. А два твоих товарища только лишь казались тебе когда-то, давным-давно. На самом деле, есть только ты. Темнота и слепящий прожектор. Сталкеры, дети зоны. Они все тут, стараются держаться вместе, но только пока не разглядят зону или пока зона не разглядит их. Йорш вздрогнул, с трудом отгоняя наваждение. Хотелось завыть зверем и беспомощно расплакаться. Ветер глубокой зоны. Он коснулся его, занесенный кем-то или чем-то. Даже не ветер, а легкий намек на ветер. Но человек так хрупок здесь. Его стреляющие игрушки и сделанная им прочная скорлупа защищают только его представление о себе, чтобы он продолжал думать, что он сильный и большой. Сзади кашлянули, как кстати. Можно было бы совсем свинтить с катушек, пока доползешь». Йорш с трудом удержался от соблазна обернуться назад на звук кашля. «Это кашлянул холод. Кашлянул нормально, по-человечески. В конце концов, была бы опасность, он бы выстрелил. Тут можно стрелять, они же у себя дома. Зона». Наконец, первый долговец достиг места, откуда донесся ранее встревоживший их шум. Сразу позади укрепленного на крыше круглого прожектора зиял свежий пролом, который выводил с внешней стороны здания на чердак. Йорш присел рядом, и через десяток секунд, когда за его спиной показался заяц, он включил ПНВ и просунул голову в дыру. В подсвеченной зеленоватой тьме чердака было пусто. Только там, в самом конце, светился открытый, либо плохо прикрытый чердачный лаз, ведущий вниз в помещение. Йорш вполз внутрь, затаив дыхание. Мысли бешено крутились в голове. Проникновение было определено. Вопрос, кто это мог быть? Еще никто не осмеливался вот так нагло и поваровски проникать внутрь ростка, обойдя расставленные датчики. Мутанты? «Нет, исключено. Люди, которые решили отбить приведенный ими сегодня трофей?» «Может быть. Тогда это явные отморозки. Кто? Бандиты?» «Нет, душка у них маловато. Свободовцы?» «Тоже нет. Не их это интерес. Наемники?» «Наемники. За очень большие деньги, чтобы достать и перепродать мутанта» очень может быть сработали тихо аккуратно сейчас пройдут на арену выключат охрану и начнут выбираться а как кто их знает отморозков этих надо предупредить наших чтобы стянулись к арене. рука потянулась к рации в этот момент в проем просунулась голова зайца командир тихим прерывистым голосом едва сдерживая волнение прошептал он рука ерша Потянувшаяся к рации замерла. Там внизу следы. Его голос с трудом сдерживал эмоции. Мутант на ростке. Его глаза расширились в ужасе. Дикое безумие в дико расширенных зрачках плеснулось и перескочило на Ерша. «Химера, командир! Химера!» Йорш растерянно нажал на кнопку вызова и некоторое время беззвучно шевелил губами, пока наконец не смог сдавленно произнести в замерший в ожидании микрофон. «Центр, химера внутри периметра». Бесконечную секунду в воздухе висела тишина, пока центр судорожно обрабатывал информацию. Бесконечную секунду Йорш через ПНВ смотрел в расширенные ужасом глаза зайца. Вероятно, его лицо сейчас выглядело так же. Но время на затишье истекло. Ночная тишина Ростка взорвалась воем сирены. Разбуженный улей загудел. Послышались крики, хлопанье дверей, грузные шаги и топот десятков ног наскоро обувшихся бойцов долга и сталкеров. «База в ружье!» — гремели динамики Ростка. «Мутанты на территории!» На территории долговцы стекались ко входу в подвал, где был штаб генерала Воронина. Несколько человек кинулось к арене усилить охрану. Несмотря на вой сирены, оба пленника спали, как убитые в своей клетке. Долговцы высыпали на территорию, ощетинившись стволами на крыше и на темные углы строений. Еще несколько прожекторов было включено и повернуто, чтобы осветить затемненные проходы между зданиями. Часть сталкеров скрылась в баре «Сторинген», где общими усилиями они заперлись. Меньшая часть сталкеров стянулась к общему месту, куда стеклись основные силы долга. Воронин поднялся из своего подвала в полном облачении, вооруженный ОЦ-14. Его глаза, в отличие от напряженных и растерянных взглядов бойцов, блестели предвкушением боя. Сейчас его окружало около 30 человек из его группировки. Еще пара десятков была на постах, из десяток вольных сталкеров также остались на площади, желая отразить общую угрозу. Химера была уже внутри территории. Егор знал, что его появление не осталось незамеченным. И только вопрос времени, как скоро тот, за которым он пришел, появится на поверхности. Количество стволов, направленных в его сторону, пока беспокоило его меньше всего. Расположение штаба генерала Воронина Бобр знал прекрасно. Также по памяти он представлял, какими маршрутами можно двигаться по крышам, за какими трубами и постройками можно укрыться, но все равно оглушительно включившаяся сирена – Моментальное стихийное оживление несколько смутили его. Территория завода «Росток», на которой располагалась база долга, изобиловала низкими и плотно прилегающими друг к другу строениями со всевозможными вытяжками, емкостями, надстройками и прочими сооружениями на крышах. Долговцы внизу крутили головами, тыкали пальцами в ПДА в попытке засечь его. Но прибор в такой толчье мало того, что искажал информацию, путая пятна костров и горячие прожекторы со всевозможными мутагенными формами, но и наверняка не мог бы запеленговать химеру в прямой видимости, а тем более укрывшуюся на крыше за кирпичной вытяжкой одного из зданий. Наконец химера перешла к действию. Плавно соскочив с крыши одного из корпусов настроение пониже, Она на мгновение показалась в поле зрения бойцов, для пущего эффекта, смахнув стоящих внизу людей, валявшиеся на крыше обломок кирпича. Снизу площадь взорвалась огнем из всевозможного оружия. Лязгали металлом дробовики, картавили и захлебывались огнем автоматы, торопливо шептали свинцовую молитву валы и винтари. Пороховой дым облаком повис над людьми, В нем четко прорисовывались и шевелились лучи налобных фонарей бойцов и сталкеров. Через несколько секунд, словно улыбающаяся морда химеры, выглянула с противоположной крыши, моментально исчезнув из виду. В то место, где из-за металлической конструкции, сваренной из железных уголков, торчала голова мутанта, ударил свинцовый дождь. Пули барабанили по металлу, высекая редкую искру и деформируя правильные геометрические формы конструкции. Грохот стоял неимоверный, харкали картечью дробовики, завел свою песню и потянул длинной очередью вслед за химерой печенек. Несколько расторопных автоматов ударило очередями на опережение двинувшемуся было убегать мутанту, но химера не пыталась убегать. Показав мнимую попытку, она стремительно и неуловимо пригнулась, заставляя свинцовых мух проноситься под углом над ней и уноситься в ночное закрытое облаками небо. Через несколько секунд канонада стихла. Мутант, издеваясь над замершими в ожидании людьми, скалясь в страшной улыбке широкой клыкастой пастью, вновь показался на прежнем месте. Раздались крики бойцов, и снова площадь разразилась разноголосой канонадой. Мутант отступил от края крыши, незамеченный никем стремительными скачками перебежал на противоположную сторону. Не успел стихнуть истеричный грохот разнокалиберного оружия, а Химера уже спустилась и стояла на той же площади позади людей. Пороховой дым висел в воздухе и медленно стекал вниз. Головы всех присутствующих были задраны вверх, глядя через прицелы в ожидании очередного появления мутанта. Химера взяла короткий разгон, и всей своей массой, низко пригнув широкую лобастую голову, врезалась в плотную толпу людей, проходя сквозь нее как таран через камыш. Большинство так и не успело ничего понять, как было опрокинуто на землю. Те же, кто хоть что-то успел заметить, в ужасе заорали дикими голосами, двигаясь ближе к стенам, усиливая толчею и создавая панику. Мутант, пролетев через толпу, в несколько гигантских прыжков достиг лежащих на земле плит и с них снова сиганул на крышу. Вслед ему ударили разрозненные автоматные очереди, впрочем оставшиеся далеко позади. Стоявшие внизу люди запаниковали. Пронесшаяся между ними когтистая и неуязвимая смерть вполне могла оставить многих из них убитыми или с разодранными мышцами ног, при этом совершенно не потерять в скорости. Сталкеры сплюнули и дружной кучкой отошли в сторону, забившись в угол и выставив во все стороны дробовики и автоматы. Они и раньше думали, что у зоны свои счеты с долгом, особенно в свете последних событий. А теперь было очевидно, что Химера не охотится на всех, она играет. И, видимо, эта игра не предназначена для них. Долговцы, поняв настроение сталкеров, разбились на квады, встав кругом, внутри которого стоял сам Воронин со своими приближенными, также образуя квад. Часть бойцов следила по кругу за крышей. Часть отслеживала через прицелы дороги и тропинки, ведущие к площади. Сирена, наконец, смолкла. Воцарилась напряженная тишина, нарушаемая лишь сбивчивым дыханием напряженных, испуганных, но мужающихся бойцов. Теперь химера не показывалась. Она залегла за небольшим выступом на крыше и оттуда из темноты осматривала сбившихся в кучу людей. Меньшая голова химеры занервничала ощущая, что ее кто-то видит, и указала на кучку сталкеров, сбившихся в угол. Оттуда на нее смотрел молодой сталкер, застывший в страхе и восторге взгляд, который уловил во тьме мягкое зеленоватое свечение огромных кошачьих глаз. На его лице выступала целая гамма чувств, от желания, затаив дыхание, любоваться невероятным хищником, до противоречивого желания заорать и указать всем на мутанта. Но тут в его глазах химера сделала нечто невероятное. Совершенно человеческим жестом она выпустила огромный коготь, который в аналогии с человеческой рукой должен был бы быть указательным пальцем и медленно приложила его к своим кошачьим губам, не отрываясь, глядя на сталкера. Сталкер, не веря в происходящее, едва заметно кивнул, с трудом сглотнул несуществующую слюну и опустил оружие. Еще пара вольных сталкеров заметили со своего места и мутанта и его жест, переглянувшись опустили оружие. Химера исчезла. Долговцы же, находясь под другим углом, не видели ничего. Каждый просматривал свой сектор через пушку прицела. Вооруженные люди напряженно слушали тишину. Сталкеры, забившиеся в баре, с тревогой следили за экранами ПДА, ожидая автоматической рассылки о первых смертях оставшихся снаружи бойцов. Мутант выждал паузу и, нарочито показываясь на виду, побежал по крышам вокруг долговцев. Прицельно застрочили автоматы, снова завел свою грозную песню «Печенек», выбивая крошки из кирпичных надстроек. Бойцы, образовав боевой порядок, снова взяли себя в руки, точно стреляя из оружия с опережением в стремительно передвигающуюся фигуру, чье движение было настолько быстрым, что смазывало контуры мутанта. Тем не менее появились явные попадания. Пара пули засели в шкуре мутанта, остальные гулко стукали по вдруг вставшей непробиваемой туше химеры, отскакивая и с характерным позвякиванием расплющенными пилюлями падали вниз, словно попадали не в живое существо, а в бетонную стену. «Бронебойные!» – скомандовал Воронин, перекрикивая грохот очередей. Бойцы на перезарядке меняли магазины, продолжая безрезультатно выцеливать химеру. От бронебойных толку было больше. Пули определенно проникали в тело химеры. Бог местами пошел пятнами, но это никак не отражалось на ее скорости. Хищник все так же продолжал петлять под свинцовой бурей по крышам. В душе у бойцов зрело отчаяние. Таким образом, они очень долго будут расправляться с Химерой. У нее в запасе слишком много сил для регенерации, а для того, чтобы со всех сторон и в упор расстрелять, ее нужно сначала или оглушить, или окружить. «Подствольники!» Видя всю безрезультатность пальбы, наконец не выдержав, выкрикнул Воронин. Химера, словно поняв это, тут же метнулась в сторону и исчезла во тьме. Бойцы, чьи головы уже начинали кружиться от безостановочного вращения вокруг своей оси, остановились. Кто-то закашлялся от едкой пороховой гари, кто-то забормотал проклятия, продолжая выцеливать подозрительные места на крыше. Химера же после команды подствольники отпрянула в сторону. Многочисленные попадания заставили половину тела болеть. Количество свинца, засевшего в коже, исчислялось килограммами. Через минуты серые пилюли были выдавлены наружу чудовищными регенеративными процессами. Мутант, взяв разгон, ринулся обратно. Серая молния, стремительно и глухо рыкнув, спрыгнула с крыши в центр обороняющихся. Десятки стволов еще только поворачивались к ней, а Химера, уже схватив воронина Воронино забронированный воротник, словно тряпичную куклу, раскручивала его на месте. Генерал орал, закручиваемый мутантом горизонтально земле. Его несущиеся по воздуху сапоги сбивали не успевших отступить долговцев. Разрозненные выстрелы прекратились. Для химеры они не представляли опасности, а вот генералу каждый из них мог оказаться смертельным. Что же видели сталкеры, сбившиеся в угол? Они видели, как зона задает взбучку зарвавшемуся Воронину. Сейчас его прилюдно на глазах у всей группировки трепал мутант, пришедший за ним и теперь глумившийся и валяющий его в пыли». Действительно, Химера, прекратив крутить человека, подкинула его в воздух, дав упасть на землю. Затем перехватила зубами за пояс и начала мотать его из стороны в сторону, поднимая кучу пыли и разметывая его телом гильзы, валяющиеся на полу в большом количестве. Воронин, потеряв достоинство, не переставая, орал от ужаса. Бойцы, отступившие от беснующегося мутанта, держали его на мушке, но что-то сдерживало их от выстрелов. Еще несколько мгновений и Химера, напрягая стальные мышцы, держа генерала за пояс, быстрым прыжком запрыгнула на плиты и вместе с ним на крышу. Морально просто обнуленные и уничтоженные долговцы запоздало и разрозненно выстрелили ей вслед. Крик генерала затих, но по показаниям ДЖФ он находился недалеко от них, на крыше, живой и пока еще здоровый. Химера, оттащив отчаянно цепляющегося за все, что можно Воронина, бросила его словно щенка перед собой. Воронин в ужасе, отползая назад, уперся в кирпичную кладку вытяжки, отмеченную многочисленными пулевыми попаданиями. Химера – единственное, что действительно пугало его в ночных кошмарах. Ни зомби с расползающимися внутренностями, ни стремительные и смертельные кровососы, ни всесильные контролеры, способные превратить человека в животное. Ничто и никто не устрашало Воронина, так как химера – дыхание зоны. И вот оно, двухголовое грациозное чудовище – Неуязвимое и непостижимая, огромных размеров стояло перед ним, не сводя своих кошачьих глаз с человека. Генерал Рывком достал пистолет УДП «Компакт», мощная и надежная игрушка, на 8 патронов разрушительного калибра 4,6 на 30 мм. Трясущимися руками он направил прицел на широкий лоб мутанта, вдруг пригнувшего голову. Выстрел. Второй. Третий. Седьмой. С такого расстояния, практически вытянутой руки, невозможно было промахнуться. Воронин видел, как первая пуля прошила кожу, скользнула вдоль крепчайшего черепа большой головы и выскочила наружу, выбив фонтанчик крови, невидимыми мелкими брызгами, попавшими на черную, покрытую рубероидом крышу. Второй и остальные выстрелы просто царапнули шкуру, снеся короткую шерсть На месте царапин тут же выступили красные следы ссадин Остался один патрон Воронин, задыхаясь и не помня себя от ужаса, закричав чужим голосом В отчаянном рывке приставил горячий ствол к виску